Вместе. Дом Андреаса. Здравствуй. Здравствуй, Андреас. Входи. Какой у тебя странный голос. Входи. Ладно. А где Рита, Андреас? Не знаю, мы с Ритой расстались. Как? Что ты говоришь? Не может быть. Такая любовь. Вы же были чудесной идеальной парой. Но больше не любим друг друга. Неужели? Она умерла, Андреас? Нет, Рита жива. Скажи, это все из-за венгерских тюрем? Да, знаю, вы оба сидели в тюрьме, но ведь недолго. Недолго? Целых полгода. Вас били? Ранили, может быть? Ты отворачиваешься, Андреас. А, кажется, я догадался, ее изуродовали? Нет. Во всяком случае, не так, как ты думаешь. Ради бога. Когда мы попали в тюрьму, капитан Депроне, которому мы внушали такую ненависть, что он приходил в бешенство, при одном взгляде на нас сказал, значит, вы любите друг друга. Ну что ж, мы вас посадим отдельно, да? Наоборот. Он сказал, мы свяжем вас вместе. И что же? и нас скрутили вместе веревками по поясу, поверх одежды. А дальше? А дальше? День за днем, ночь за ночью, понимаешь? Нет, ты не можешь понять. Сначала мы решили, что нам предстоит умереть вместе, и тугие путы были нам сладостны, потому что наши сердца бились рядом, и мы могли смотреть в глаза друг другу. Но нас связали... Не для того, чтобы убить, а чтобы мы жили так. Тем лучше? Нет, тем хуже. Не понимаю. Я же говорил, что тебе не понять. Прежде и я сказал бы так же, как ты. Вам не понять, что это такое. Все время видеть перед собой одно и то же лицо если только не закрывать глаз, и все время чувствовать на своем лице чужое дыхание, если только не выворачивать себе шею, чтобы хоть немного отвернуться в сторону. Наши лица находились так близко друг от друга, что между ними нельзя было бы просунуть ладонь. Вначале мне казались прекрасными эти глаза, такие большие, словно я видел их сквозь увеличительное стекло, глаза, которые мигали, Смежая длинные ресницы. И эти губы, такие близкие, что стоило мне чуть качнуться вперед, Как мои губы прижимались к ним. Но потом... Потом, ты знаешь... Ты покраснел, Андреас? Да, я сгораю от стыда при одном воспоминании. Два тела, сбившихся вот так... Мне больно, Андреас. Отпусти мои плечи, у тебя не пальцы, а когти. Это чтобы ты хоть что-нибудь понял. Но вы двигались, ходили? Да, замолчи. Я не хочу вдаваться в подробности. Разумеется, но замолчи. Дни, ночи, недели, месяц. Но, Андреас, самая обыкновенная жалость. Вещи уничтожают жалость. Любое доброе чувство. Андреас, твоя подруга не была вещью. Нет, была враждебным грузом. В первую неделю мы говорили друг другу, да полно тебе, это все пустяки, бедняжка, я так тебя люблю, не бойся меня. Все, что нужно забыть, забудем и так далее. Но мало-помалу жалость и любовь заглохли, подавленные отвращением, уверенностью в том, что ничего не забудется. Но ведь их вытравили. Гадость, нечистоты. Теперь я тебя прошу, замолчи, умоляю. И страшное, бесконечное созерцание все тех же черт. Два лица, прижавшихся друг к другу, словно две ладони. Первое время сросшееся чудовище, в которое мы превратились, не спало. Сон бежал от наших огромных, широко раскрытых глаз. Потом мы стали спать. Но то и дело просыпались. Стоило ей откинуться, как веревки натягивались сильнее и еще больнее врезались в мое тело, а я своей тяжестью усугублял ее страдания. Усталость одного становилась мучением, пыткой для другого. Мы мешали друг другу, мы боролись, но не это главное. Самое страшное, повторяю, не надо, не слушай. Самое страшное — все время видеть перед собой чужое тело. Во всей его безжалостной ноготе, когда с него сорваны покровы, и на твоих глазах совершается его тайная жизнь. Это гораздо страшнее, чем присутствовать при вскрытии трупа, жутко чувствовать чужое дыхание трепет и омерзительную прозрачность машины с мягкими винтиками и колесиками, которые называется «человек». Человеческое тело — жалкое трепье, тем более тело заключенного. Ты-то представляешь это себе так же смутно, как представлял себе преисподнюю мой бедный брат, он был верующим. Ты предполагаешь, а в сущности не знаешь ничего. Что с тобой, Андреас? Ты возбужден, тебе не сидится. Откуда мне знать? Откуда мне знать, что было страшнее, телесные или душевные муки? Мы перестали говорить «я люблю тебя», ушли в себя и начали жаловаться. Потом мы стали кричать, потом в наших воплях стала прорываться ненависть, и мы вонзали друг в друга взгляды, словно острый нож. Так мы последовательно прошли через все ступени отчаяния, отвращения и мук. Я обвинял ее в том, что она — это она, а она меня в том, что я — это я. Нас раздавило время, длительность, и, надо сказать, нас обоих хватило ненадолго. Когда вами владеет страсть, вы пойдете с любимым человеком на преступление». С восторгом разделите с ним его позор. Все можно перенести, потому что такие вещи совершаются быстро. Но за насильственную, непрерывную близость приходится расплачиваться ужасной ценой. Она оборачивается недугом, безумием, становится сродни убийству и смерти. Ты ведь знаешь, бывает такая боль, что если она мгновенна, ее можно даже и не заметить. Но если она не унимается, начинаешь в конце концов кричать. И это в конце концов наступает через несколько часов. Через шесть месяцев нас освободили, и мы смогли, наконец, повернуться друг к другу спиной. И теперь еще, когда я мысленно представляю себе Диту, ее лицо уродливо искажается, и у меня все еще ломит глаза. Я до сих пор чувствую в себе дикого зверя. Мы не простили друг другу. Почему ты знаешь, что думает она? Нет, никогда, она тем более. Подумай, Андреас, о страданиях, через которые прошло столько людей. Знаю, я видел таких. Я видел, видел, даже закрыв глаза, потому что слышал крики и звук ударов, как истязали че. Ему поленом вывели все зубы, затолкали их ему в рот и заставили проглотить, а чтобы облегчить эту задачу, влили ему в горло содержимое ночного горшка, который принес из лазавета один из жандармов. Этот человек умер ужасной, отвратительной смертью. Я видел, как мучительно исказилось, а потом застыло лицо С, когда ему ножом, Срезали кожу с подошвы ноги, словно то была подметка сапога. Я видел куль окровавленного мяса, в который превратилась товарищ Ал. после того, как ей живьем вогнали в живот ее грудного ребенка, орудуя острым колом, топором и кувалдой. Я помню одного венгерского крестьянина. Высокий, немногословный, он держался со спокойным достоинством, Однажды он прошел мимо меня в кабинет тюремного судьи. Я ждал своей очереди. Через дверь все было слышно. Они хотели, чтобы он сознался в заговоре и назвал нужные им имена. Но он не желал лгать, он молчал. И тогда они решили заставить его кричать. Засистили шашки, посыпались удары плашмя по телу. Глухо застучал о кости черепа железный пруд. Неожиданно за дверью все стихло, там шла какая-то возня... Но до нас не доносилось ни единого слова, ни единого стона, и вдруг раздался дикий крик. Вскоре дверь распахнулась, затопали ноги, и я снова увидел его. Он, который всего полчаса назад шел с высоко поднятой головой, теперь корчился на носилках. Он, который не желал говорить, исходил, захлебывался криком. Одежда его была сорвана, виден был голый живот, а еще ниже — красная дыра. Оскопивший его полицейский хвастливо рассказывал, что воспользовался для этой надобности ржавым ножом и что рука в этот день была у него особенно тяжела. Зачем я все это тебе рассказываю? Для того, чтобы показать тебе, что я насмотрелся не меньше тех, кто побывал в венгерских застенках, не в качестве туристов. В других местах я видел кое-что похуже, я видел, как смерть с саблей в руке и в расшитом голунами мундире входила в дома и заставляла отцов выдавать сыновей, и заставляла сыновей прикрываться отцами как щитом, а верующих, даже евреев, отрекаться от веры. Но, уверяю тебя, ублюдки, которые связали по поясу двух человек, в пору цветущей юности, полных жизни и любви, зашли куда дальше в изощренной жестокости. С помощью своей заплечной хирургии они вырвали нежность из их сердец. Но кроме нежности, товарищ, каждый носит в сердце, знает он про то или нет, свернутое красное знамя. Что бы там ни было, Я полон бодрости и энтузиазма. Я готов трудиться ради того, чтобы на земле развернулись тысячи таких знамен. Видишь ли, в тюрьмах стареют телом, но революционная вера молодеет и наполняет душу радостью. Ты слышишь? Великая радость еще сильнее разожгла во мне ненависть к бандитам, которые управляют в наши дни обществом, во всех странах мира, кроме одной.